Захар притащил в ванную комнату компьютерный стул, на стиральную машину поставил большую кружку, до краев наполненную холодным пивом. Рядом выдрузил новенькую свечу в киевском подсвечнике. Прошелся по квартире, выключил повсюду свет, взял из холодильника пару банок пива и вернулся в ванную. На ощупь отыскал зажигалку, чиркнуло колесико. Крохотное пламя осветило маленькую комнату. Он поднес огонь к фитилю. Тот коротко треснул, и свеча зажглась. Тогда Захар закрыл дверь и уселся в кресло. Взял кружку с пивом и сделал маленький глоток горьковатой золотистой жидкости. Теперь лишь осталось ожидать полночи. Когда он последний раз смотрел время на телефоне, было без десяти двенадцать. Сами собой в голову полезли слова, как бы ненароком сказанные Таней во время прогулки по Москве. Я хочу каждое утро просыпаться рядом с тобой, дарить тебе каждую свободную минутку своего времени. Она хотела жить вместе, и намекала об этом не первый раз, однако существовало одно дно, которого никто, кроме Захара, не знал. При совместном проживании он не сможет больше общаться с двойниками из других миров, а этого он допустить не мог. Ведь беседовал с ними почти два десятилетия. Началось это лет в 5 или в 6. Захар отчетливо помнил первый раз. В ту ночь выключили свет. То ли дерево упало на линию электропередач, то ли на подстанции что-то случилось. В общем, ему пришлось поджечь свечу и при пляшущем и неверном свете готовиться ко сну. Когда сонный самостоятельно чистил зубы по приказу матери, то зеркало неожиданно пошло рябью, и он увидел себя. Не себя. Двойник тоже стоял и чистил зубы. В похожей комнате. но в пижаме, тогда как Захар был в трусах. Захар с криком выскочил из ванной комнаты, попутно задел локтем свечу, и та упала. Мама сразу выскочила к нему и затоптала моментально загоревшийся ополовичок. Конечно же, в зеркале в ванной комнате она увидела собственное отражение. После того случая Захар долгое время не подходил к зеркалу. Потом детское любопытство взяло верх, и начались эксперименты. Достаточно быстро Захар выяснил, что механизм работы зеркала таков: оно включается ровно в полночь, если дверь в ванную комнату закрыта и горит свеча. Соединяется со случайным двойником, выполнившим необходимые действия. После этого есть 4-5 часов стабильной работы. Можно даже разорвать связь, задув свечу или открыв дверь, а потом снова выполнить все условия. И если есть двойник, ожидающий связь, то зеркало снова соединит. Когда время связи подходит к концу, по зеркалу пробегает легкая рябь. После есть около пяти минут, чтобы договорить. Затем аудио-визуальный портал в параллельный мир снова становится обыкновенным зеркалом. Поначалу Захару и его двойникам из параллельных миров приходилось быть крайне аккуратным, чтобы мама ничего не узнала. Ночная связь с самим собой из другого мира была для маленького Захара невероятным приключением. тайный, который не мог ни с кем поделиться. Уже тогда он понимал, что ему попросту не поверят. Второго не дано. При этом ему настолько понравилось общение с самим собой из других миров, он, как никто другой, почувствовал на себе поговорку: "Всегда приятно поговорить с умным человеком, особенно если этот человек ты сам". Очень быстро ночные беседы стали неотъемлемой частью жизни, такой же неотъемлемой, как купание или еда. Да, он мог пропустить ночной разговор, так же как любой другой может пропустить приём пищи. Однако отказ от общения с двойниками он никогда всерьёз не рассматривал. Но в свете мао людей, которые понимают тебя с полуслова, которые всегда поддержат, подскажут и которые при этом, как две капли воды, похожены на тебя и не похожи одновременно. Всё же жизнь в параллельных мирах отличалась, порой заметно. общества тех миров формировали других личностей, нежели Захар, но где-то на глубинном уровне все двойники оставались двойниками, копиями. В юности, когда Захар осознал, что у него попросту зависимость от общения с самим собой, он впервые задумался, а не болен ли? Изучал доступную медицинскую литературу и пришёл к неутешительному выводу. Его определённо посчитать ненормальным, если он начнёт распространяться о том, что может общаться с двойниками из других миров. при этом никаких других симптомов, вычитанных в медицинских справочниках, он у себя не обнаружил. Какое-то время его крайне волновало, что он, вероятно, сумасшедший. Обсудив эту проблему с двойниками, понял, что почти у всех такие же трудности. Находились и те, кто утверждал, что им всё равно, даже если они и сумасшедшие, то никому не вредят. Захар принял эту философию и пустил ситуацию на самотёк. Были двойники, обратившиеся за медицинской помощью. Зеркало с ними больше никогда не соединяло. Некоторые двойники пытались выяскать правду, принимая условия, что не сошли с ума. И зеркало в ванной комнате обычной квартиры на Варшавке соединяет параллельные миры при определённых условиях. Они пытались понять, где эти миры вообще находятся, как соприкасаются. Вычитывали и придумывали различные теории, зачастую нелепые и противоречащие законам физики. Ответа никто так и не нашёл. Самой правдоподобной казалась теория мультиверсума. Но и она по некоторым критериям не подходила. Когда появились первые мобильники с камерами, многие двойники решили проверить, не сошли ли с ума. Отграфировали собеседников, затем началась павольная запись разговоров на видео. В тот период не увлеклись этим лишь те из двойников, кто до этого пробовал записывать разговоры на кассетную видеокамеру. видео также подтверждало, что никто с ума не сошёл, и зеркало в ванной при определённых условиях и правда соединяет с параллельным миром. Когда Захару исполнилось 19, мама переехала на постоянное место жительства на дачу, чем сама того не ведая, сильно-сильно облегчила жизнь сыну. Естественно, что в детстве и юности Захары всех миров проводили различные эксперименты. Методом проб и ошибок было выяснено, что для связи необходимо именно эта квартира на Варшавке и именно это зеркало, а свечу и обстановку в ванной комнате можно заменить как угодно. Один из двойников лет 15 назад в целях эксперимента разбил зеркало, с тех пор связи с ним нет. Зеркало передавало лишь картинку и звук, никаких предметов еще ни у кого передать не получилось, по крайней мере Захар не знал о таких прецедентах. Что только и как только не пытались Захары передать друг другу за годы экспериментов, начиная от воса и заканчивая велосипедом. Зеркало неизменно оставалось холодным и твёрдым, не пропуская ничего. Жизнь текла неизменно и ровно. Захаро учился, затем работал, каждую ночь общаясь с двойниками, пока не познакомился на свадьбе одного группенника с Таней. Конфетно-букетный период протекал, как обычно, После Таня начал намекать, что им не мешало бы жить вместе. Самое обидное, что Захар тоже этого хотел, только не знал, каким образом это осуществить. Одно дело, если Таня оставалась у него на ночь или он у неё один-два сеанса связи с двойниками, он вполне мог пропустить, но ведь при совместном проживании придётся совсем отказаться от общения с самим собой и с других миров или рассказать всё Тане. Есть громадная вероятность, что она попросит продемонстрировать Тут-то и наступало то, чего Захар боялся больше всего. А что, если он сумасшедший, никаких двойников из параллельных миров в зеркале по ночам нет? В этом случае Тане он лишится точно. Скрывать от нее? Так ведь жена не мама, которую выстрелом из пушки среди ночи не разбудить. Жена спит рядом, пропажу супруга по ночам заметят точно. Рано или поздно. Захар не мог придумать выхода из ситуации. Как не решится Таня, сохранив общение с двойниками. Пока что Захару удавалось тянуть время, мотивируя отказ жить вместе тем, что в квартире надо сделать ремонт. Его и правда надо сделать. Таня ты видела, даже предлагала помощь, как физическую, так и материальную. Но Захар неизменно отказывался. Вечная отговорка про ремонт не могла работать. Захар это понимал. С ужасом ждал, что при очередной встрече Таня скажет: "Мы не можем быть вместе". Неожиданно он понял, что совершенно не знает, как этот вопрос решают Захары из параллельных миров. Он даже никогда не интересовался, есть ли у них девушки. Как-то тем для общения и так находилось огромное множество. По зеркалу прошла рябь. Захар сделал быстрый глоток пива. Изображение в зеркале едва уловимо поплыло. А в следующий миг возник двойник. Стены в его ванной выкрашены в темно-коричневый цвет. Въедилась старая стиральная машина, которая уже ремонтировалась добрую сотню раз. С полочки, расположенной под зеркалом, по окновию выглядывала щетеной одинокая зубная щетка. Захар сразу понял, что произошло нечто плохое. Двойник пытался выглядеть спокойно, но получалось плохо. Двойник после школы не мог поступить в институт. Он отдал долг родине, а после возвращения решил не учиться, а зарабатывать деньги. Устроился грузчиком на склад табачной продукции и долго думал, чел заняться. Посоветовался чуть ли не со всеми Захарами из всех миров. Идей ему предложили превеликое множество, но остановился он на часовом деле. От этой мысли его, кстати, потом наоборот отговаривали. По аргументам у большинства Захаров было то, что эпоха наручных часов прошла. Конечно, еще много людей носит этот аксессуар, но все больше и больше становится тех, Тот то не во, наоборот, отказывается. Ведь зачем таскать кучу устройств, когда есть смартфон? Если уж так хочется наручный аксессуар, то лучше купить смарт-часы, которые помимо времени показывают сообщения, пульс и ещё множество данных. Если уменьшится количество тех, кто носит часы, соответственно, уменьшается количество тех, кто будет их ремонтировать. А чтобы ремонтировать смарт-часы, требуется совсем иные знания. Двойник не послушал ни одной из своих копий из других миров и открыл часовую мастерскую. Надо дать ему должное. Место он выбрал удачное, поэтому клиенты у него были. Да, он не работал на дядю, но часто жаловался, что денег остаётся мало. После уплаты налогов, аренды и закупки необходимого инструмента, а ещё совсем нет выходных. Естественно, что вскоре к нему прилепилось прозвище часовщик. Привет, поприветствовал Захар самого себя из другого мира. Одного из нас вчера убили. Схода выпалил двойник, сидевший на потрёпанном кухонном столе. Повисла тишина. Захар переваривал информацию и размышлял, как она относится к нему. Ну, убили, бывает. Это не первая смерть двойника, около 20 захаров в разное время пропали из эфира. На моих глазах убили, добавил двойник. У Захара во рту резко пересохло. Он взял пиво и сделал большой глоток. Отсюда поподробнее, сказал, возвращая кружку с золотистым напитком на стиральную машину. Двойник поёрзал на стуле. Вчера, как обычно. Ну, ты знаешь, как обычно сидим, болтаем. С кем? уточнил Захар. С этим апокалиптичным Так прозвали двойника, проживающего в мире, где Россия так и не выбралась из 90-х. Там её разделили на восемь государств, население каждого из которых тонуло в нищете. Азакианские ставленники распродавали недра и окрама бывшей великой державы. Разговаривали, как обычно, продолжал двойник. А он, как и ты, сидел и пил, только мутное какое-то мы и пиво это обсудили. И мир его, ну, ты и без меня знаешь, как он там всем завидовал. Двойник умолк и уставился себе на руки. Продолжай, тихо попросил Захар. В общем, сидели мы, говорили, обсуждали политику. Ну, ты же знаешь, с ним тяжело поговорить на другие темы. Зато политика, о ней он может сутками напролет. А потом... Двойник набрал полную грудь воздуха и произнес, точно выстрелил очередью из пулемета. Дверь открылась, и к нему ворвался какой-то тип в балаклаве с черепом. У него в руках был большой нож, таким мясо режут. Наш апоклиптичный не успел ничего сделать, когда этот тип в балаклаве запрокинул ему голову и полоснул этим ножом по шее. Брызнула кровь. Апоклиптичный упал на пол. Я слышал, как булькала его кровь. Слышал, как он хрипел. Двойник снова умолк и уставился на руки. Кто это был? Захар чувствовал необъяснимое ледяное спокойствие. Я не знаю, двойник поматал головой. Я же говорю, он был в плаквавь с черпам. Хорошо, темнул Захар. А что было потом? Он подошёл в плаtnую к зеркалу и посмотрел на меня, продолжил двойник. Долго пристально смотрел, а потом сказал. Что сказал? Захар не вытерпел ожидания. Сказал: "Ты следующий". Затем просто вышел из ванной. Пока лептичный хрипел ещё минуту, может, две, я его не видел, а потом умолк, и зеркало потухло. Снова начало показывать моё отражение. Может, это от постановка, предположил Захар. Розыгрыш? Вряд ли. Двойник поматал головой. Понимаешь, я видел, как нож в паровал горла. Я видел, насколько глубоко он вонзился. Да и брызнувшая кровь на попал на зеркало и стекало. Это была кровь, поверь. Это была кровь. Захар снова взял пиво и сделал большой глоток, вернул кружку на стиральную машинку. Отличительные черты у этого типа какие-нибудь были, поинтересовался он. Были. С готовностью кивнул двойник. Шрам вот здесь, провёл пальцем возле левого глаза. Захара словно током ударило. В голову ворвались детские полузабытые воспоминания, как на него напал волк. Хищник тогда промахнулся, но если бы не промахнулся, то остался бы шрам как раз возле левого глаза. И голос продолжал двойник: "Я его точно где-то слышал. Это тип в Полаклаве, говорю, с Хрипацой. Но эта Хрипаца, она напускная. Голову даю на сечение. Что напускная? Ты хочешь сказать, не договорил Захар, что я его знаю, двойник закончил мысль. А значит, вероятнее всего, знаешь и ты. В горле у Захара запершило. Он взял пиво и сделал маленький глоток. Имелось в рассказе двойника одна пропущенная деталь. Ты сказал, что этот тип по лаквави ворвался в ванную, так? Так, кивнул двойник. Но ведь если открыть дверь, вновь не договорил Захар. Продолжать не требовалось. При открытии двери связь прерывалась. Это как выдернуть вилку из розетки у работающего электроприбора. «Да», — сказал двойник, — «это я тоже не понимаю. Если быть до конца честным, то я вообще ничего не понимаю». Захар почесал щеку и задумчиво произнес. «На-а-а, сетуевина». Несколько минут молчали. Каждый думал о своем. «Я боюсь». Неожиданно признался двойник. У Захара так и просилось на язык. Не бойся. Но он понимал всю нелепость и глупость этой фразы. Чем он мог помочь двойнику? Ничем, кроме совета. А что советовать? Закройся и сиди, как мышь. Мне кажется, медленно начал Захар, эту новость надо максимально распространить. Ты с кем-нибудь уже говорил? Нет, ты первый. Тогда определенно надо ее распространять. «Если ты говоришь, что знаешь этого человека, то вполне вероятно, знают его и другие. К тому же шрам. В моем окружении нет никого со шрамом возле левого глаза. Среди нас я тоже никого не видел со шрамом», – вставил двойник. Они встретились глазами, и Захар понял, что мысль про волка появлялась не только у него. «Ты думаешь про тот случай?» – уточнил Захар. «Конечно», – хмыкнул двойник. «Насколько мне известно, он у всех у нас идентичен». Да, согласился Захар. И насколько я знаю, у нас у всех одинаковые воспоминания. Мы это ещё лет 15 назад обсуждали. Снова замолчали. Слишком много информации для размышления. Давай усвоимся, что это кто-то не из нас, сказал двойник. А как это может быть кто-то из нас? Бровь Захара повозвели вверх. Ты хочешь сказать, что никто из нас ничего не мог передать между зеркалами? А тут кто-то вообще смог пройти, причём скрытно. Ведь он вломился в ванную. А ты уверен, что никто ничего не смог передать? Хитро прищурился двойник. Вопрос поставил Захаров в тупик. Он привык верить каждому из двойников. Ведь в этом случае он верил себе. А если не верить себе, то кому тогда верить? Он меня видел, понимаешь? продолжил двойник. И сказал, что я следующий. Если честно, я уже сутки себе места не нахожу. Если что, сейчас моя входная дверь подперта комодом. Так, давай не паниковать раньше времени, твёрдо произнёс Захар. На самом деле, это может быть и совпадением. Это убийство надо обсудить со всеми. Максимально распространите информацию. Вместе мы сила, и обязательно вычислим того, кто это сделал. А предупреждён, значит, вооружён, правильно? Правильно. Кивнул двойник. Самое главное не бойся, дуум с мертвям не бывать, а одной не миновать. Тебе легко говорить, хмыкнул двойник. Тебе не угрожал кисаком какой-то тип Балаклава. Не надо так говорить, укоризненно произнёс Захар. Если это единичное убийство, совпадение, то никому из нас ничего не грозит. Всё же апокалиптичный же он в довольно сумасшедшем мире, где людей резали на улице за банку сгущёнки. Забыл, какие страсти он рассказывал. Этот убийца мог быть обычным вором, а перед зеркалом просто тренировался о своей крутости. Может быть, может. Поэтому не паникуй раньше времени. Если же это намеренный умысел, и он тебя реально видел, да ещё и пообещал прийти, то нам всем грозит не шуточная опасность.